Глава седьмая. В начале пути. Шли вторые сутки с момента, как Богатов приступил к исполнению служебных обязанностей. Первый день почти полностью был потрачен впустую, его съели ненужные формальности, представления по поводу присвоения звания, посещения отдела кадров, нескончаемые поздравления и тому подобное. Лишь ближе к 16 часам удалось выслушать доклады о ходе дел первостепенной важности и отдать некоторые распоряжения. Предстояло во все вникать заново, пребывание в госпитале не прошло без следа. Обременяла работа с бумагами, которых накопилось немало. Присланный исполняющим обязанности полковник Рогозец практически не прикоснулся к ним, словно был уверен, что Богатов вернется. Взглянув на канцелярию, Саныч решил поработать допоздна. Он не любил оставлять что-либо на потом, поскольку каждый новый день нес свою порцию проблемы, накапливающуюся нехватку времени. Так что к делу, благодаря которому на его плечи легли генеральские погоны, пришлось приступить лишь следующим утром. Отправив официальный запрос по интересующим вопросам в службу внешней разведки и зная, что ответ будет не скоро, Богатов решил форсировать события, задействовав старые связи. Ровно в 13 в кафе на набережной Александр Александрович уже беседовал с человеком, уполномоченным передать ему необходимую информацию. Теперь он был осведомлен о выступлении президента Америки по телевидению, О том, как это стало возможным, а также о ходе совещания у директора ЦРУ. Что это? Реальные события или операция прикрытия? Разбираться вам». Подытожил неприметный наружности мужчина пришедший навстречу. Взяв небольшую паузу и допив кофе, он добавил. «Пожалуй, это все. Если вы не против, мне пора». «Да, конечно». Приподнявшись сансаныч пожал протянутую руку и вновь опустился в кресло. «А что, все может быть». Теперь в случае провала, ведущего к международному скандалу, станут утверждать, что искали киберзлодея, посягнувшего на честь страны, и не более. Но это сработает, если сунут нос в область компьютерных технологий, а в них мы отстаем. Тогда какой смысл? Или целиная? Пустив пыль в глаза, отвлечь от истинных интересов. В самом деле, уж больно просто удалось раздобыть столь конфиденциальную информацию, похоже, что ею подружески поделились. В то же время их агентура не на шутку взялась обхаживать специалистов, занятых разработкой ПРО. Здесь им есть чем поживиться, за свои-то не ладится. Вот только прихватить и предъявить пока нечего. Все на начальной стадии. Случайные знакомства, неожиданные повторные встречи, выстраивание дружеских отношений и никакого интереса к профессиональной деятельности. Но руку на пульсе они ощущают. а столь плотный контроль ребятишкам ни к чему. Вот и готовить штатное мероприятие. Резонансное дело, шумиха в прессе и надежде оттянуть на него основных сотрудников. Такого подарка им не будет. Резервы имеются. А что, если не прикрытие? И некий Кулибин таки обскакал звездно-полосатых, а испытав свое детище, поставил все спецслужбы на уши. В одиночку? Обойти заточенные на компьютерные технологии корпорации и институты? Сомнительно. Разве что гений. А такого добра у нас валом. Иван Дурак не сказочный персонаж. Дурак не отсутствие ума, а особый, порой непостижимый ум, способный находить решение там, где копать и в голову не придет. Так что все может быть. Тогда наша задача первыми отыскать этот самородок, не дав им добраться до его наработок. Достав из внутреннего кармана мобильный, Богатов набрал номер. «Сережа?» Трубку поднял его личный помощник, старший лейтенант Сергей Тубальцев. «Я возвращаюсь в управление, к трем часам у меня должен быть Крохин». Нажав кнопку «Отбой», Саныч подозвал официанта и, расплатившись, направился к машине. Группа Крохина была самой бойкой в отделе. В ее копилке было множество виртуозно проведенных операций. Больше всего богатого нравилось, что все от командира до последнего новичка а здесь были частью команды. Они не просто выполняли поставленную задачу, следуя инструкциям, а привносили в работу нечто сроднее искусству. Все у них выходило гладко и красиво, словно на десятом дубле в кино. А если и случались импровизации, то до них было любо-дорого глянуть. Саныч понимал, что вся эта легкость и простота были результатом продуманности действий, подкрепленных кропотливой работой. Именно поэтому самые непростые дела чаще всего он поручал именно им. Сейчас ему вспомнился день, когда Крохин, тогда еще майор, проводил первую операцию. Требовалось отследить контакты объекта в людном месте и выявить связного. По оперативным данным, встреча должна была произойти именно на этой площади у входа в парк. Важно было не засветиться и не спугнуть клиента. Поначалу все шло гладко, как вдруг произошла накладка. Ставить в известность смежников о проводимом мероприятии было нельзя. В то время в милиции уже так текло, что через полчаса после прохождения информации вся шушера, промышлявшая на площади под ментовской крышей, была бы осведомлена о присутствии ФСБ. И, как назло, в самый ключевой момент паре сотрудников ППС, направлявшихся к Ларьку за пивом, Вдруг чем-то не приглянулся в опасаемый объект. Они лишь сделали пару шагов в ненужном направлении, как Крохин, сориентировавшись, изменил их планы. Прикинувшись пьяным, он стал шумно приставать к даме, пытавшийся открыть дверь БМВ. Венцом спектакля была вынута из кошелька купюра, которую негодяй демонстративно пытался погрузить в декольте, отбивавшейся от него женщины. Завидев деньги, стражи порядка, не раздумывая, метнулись в его сторону. Упустить возможность поживиться они не могли. Потолкавшись с ними для вида, Виктор позволил застегнуть на себе браслеты, стерпев удар дубинки. Только в машине, принявшись обыскивать задержанного, они поняли, с кем имеют дело, когда мгновение назад пьяный подопечный, сумев освободить руки в долю секунды, обезоружил обоих. А водитель было потянулся к тавильному оружию, но, увидев направленный на него весомый аргумент, решил подчиниться. Машина через минуту покинула площадь, увозя задержанного, и ситуация была спасена. Богатов, не торопясь, вводил Крохина в курс дела, стараясь не упускать деталей. «Витя, это лишь версия, но ее нужно отработать по полной. Если такой человек существует, мы должны добраться до него первыми. Не мог он не оставить следов. Возможно, где-то уже было подобное со взломом сервера или с видео. Как-то же он опробовал промежуточные варианты своего творения». Башка у него работает. Если надумал валить зубу гор в надежде заработать, то понимает, светиться ему здесь незачем. Заработать? С таким ключиком деньги не проблема. Организует сбой программы в солидной конторе и под шумок выведет любую сумму. Отщипывай понемножку, никто искать не станет. Спешит на технические издержки. Выходит, есть смысл потрясти компьютерные отделы банков, выяснить, как часто подобное случается. Найдем систему, появится ниточка. Стоит пошерстить хакеров. Им о событиях такого рода и друг о друге многое чего ведомо. Это главная часть работы. Раз он мыслит нестандартно, понять его будет непросто. Если вообще возможно. Есть надежда, что коллеги по цеху натолкнут настоящую мысль. поработать с ними деликатно, без нажима. Сделаем в лучшем виде. Выходы на эту гвардию имеются, да и наши спецы кое-что могут подсказать. Итак. Версию с деньгами обозначили. Другой мотив — признание и слава. В этом случае он намеренно засветится в своей среде. Если же им движет нечто иное, вываливающееся за рамки наших представлений, найти его будет нелегко Допустим, самый неблагоприятный вариант. Цель действий не ясна, несмотря на все наши старания. Что тогда? Да будь он хоть трижды гений. Ни не наследить невозможно. Это сейчас осторожничает. А раньше вынашивая идею. Наверняка с кем-то делился планами. Без общения он уже никак. Глядишь, и проявится. Витя, начинаем работать. Пока не найдем или не поймем, что это блеф. Будем обралять. Докладывать в 20.00 ежедневно. По результатам корректируем действия. Как только Крухин вышел из кабинета, на пороге вырос 100 пальцев. Звонил Крудников из МИД. Вы просили не беспокоить. Разведя руками, помощник дал понять, что лишь выполнил распоряжение. Сережа, все нормально, свяжусь с ним сам. Оставшись в кабинете один, Александр Александрович по мобильному набрал нужный номер. — Иван Степанович, добрый день, богатый. — Извините, что не ответил. Не было возможности. — Здравствуй, Саша. Слышал, ты уже генерал. — Да вот, угораздило. — А что, так недоволен? — Думал, уволюсь, отдохну. — Легкой жизни захотелось. — А кому не хочется? — Не надейся. — Так я уже осознал, вы человек занятой, без дела не звоните. — Проблемы? Нужна помощь? Проблема не у нас, а у вас. Не понял. Через два дня в посольстве США в консульском отделе будет новый сотрудник Кельвин барлоу Тебе это имя ни о чем не говорит? Шахматист? Только его не хватало. Умеете вы, Иван Степанович, обрадовать. Что поделать, Саша, работа. Должен был известить. Значит, признал приятеля. Кстати, почему шахматист? Причины две. Любит сложные комбинации. «Разыгрывает, как продуманную партию». «Но это мы не сразу поняли. Поначалу окрестили в шутку. Тогда он был Джорджем Фишером. Фамилия в шахматном мире известная. Учти, теперь этот гражданин — лицо официальное. Максимум, что можем, выслать из страны. Но для этого нужны очень весомые аргументы». «Сомневаюсь». «В чем?» «Да в том, что даст хоть малейший повод». «Фитер, зараза». «Помозгуйте, понаблюдайте. Глядишь и зацепите». Будет что-то конкретное, звони. Глава восьмая. Первые новости. Перестраиваясь в правый ряд, Крохин взглянул в боковое зеркало. За ним на почтительном расстоянии семенил повидавший виды форт, притык которому катил зеленый Опель. Выполняя маневр, подполковник осознал, что сегодня уже видел эту машину. На светофоре перед поворотом он намеренно сбросил скорость. Ему нужно было взглянуть на бампер Опеля. Так и есть, край молдинга завернут. Служба, в которой не было мелочей, приучила Виктора машинально запоминать, казалось бы, бесполезные для обычного человека детали. Но вот и сейчас наработанная годами привычка дала неожиданный результат. Что это? Случайность или посуд? Проверим. Чтобы ответить на этот вопрос, ему не надо было нарезать круги по городу, поглядывая в зеркало заднего вида. Необходимая информация – Уже была в бортовом компьютере, на которой работало четыре видеокамеры. При необходимости записи с них могли поступать прямо к ребятам в отдел, но сейчас Крохин посчитал это излишним, решив разобраться во всем сам. Требовалось бегло просмотреть киношку. Соответственно, опекуны не должны были ничего заподозрить. Припарковавшись у супермаркета, он купил бутылку ряженки и круассаны, устроил демонстративную трапезу с тщательным пережевыванием пищи, А через десять минут уже знал, что ведут его три экипажа. Тот самый «Опель», темно-синяя «Ауди» и довольно резвая бежевая «шестерка». Надо отдать должное. Катали грамотно, меняясь по необходимости и пропуская перед собой одну, две, а чаще три машины. Потерять не боялись, чувствовалась школа. «Да бог с вами, помыкайтесь, коли хочется», — подумал Виктор. «Пока не мешаете. Интересно только, чьи вы будете?» С утра на столе у крохи лежала увесистая папка с данными лиц, имевших патологическую любовь к нестандартному использованию компьютерных технологий. Виктор предполагал, что их много, но не ожидал, что настолько. И это были лишь лучшие в своем деле, чьи умения можно было отнести к разряду выдающихся. Для того, чтобы отработать только их, под скромным подсчетам потребовалось бы два месяца. Ускорить процесс решили действовать не парами, а по одному. подобрав клиентов с близко расположенными координатами, чтобы не терять времени на пустые мотания по городу. Общий сбор Виктор назначил на двенадцать за час до доклада Богатого, а за это время он должен был выслушать донесения, переварить и обобщить информацию. Допив ряженку, Крохин запустил двигатель и взглянул на таймер. В распоряжении было еще полных 4 часа. Плавно выехав со стоянки и развернувшись на перекрестке, он разогнал машину на допускаемой в городской черте скорости, направляясь по очередному адресу. Уже возвращаясь в управление по окончании последней встречи, Виктор позвонил капитану Кудрявцеву, дежурившему в отделе. «Леша, смотайся к спецам, возьми аппаратуру, нужно почистить хоромы. Только сделай все сам». «Понял Виктор Степанович, тут наши уже подтягиваются. Хорошо, скоро буду». Через двадцать минут, перепарковав машину и скачав видеофайлы, он поднимался в отдел. Кудрявцев ждал на лестнице. «Как успехи, Алексей?» «Товарищ полковник, ну у вас и чуйка. Пять членистоногих. Давненько такого не было. Думаю, это только начало. Держи». Крухин протянул капитану флешку. «Мне через час на доклад к Санычу. До этого надо выяснить, что за орлы надо давно кружили». «Попробую, Виктор Степанович. Но так быстро не обещаю. Всякое может быть». «Да, все в сборе. Ждут вас». Было без десяти восемь, когда, выслушав последний доклад, Крохин засобирался к Богатову. «На сегодня все свободны. Завтра работаем в прежнем режиме. Кудрявцев ко мне». Алексей заглянул в кабинет, как только Крохин остался один. «Вызывали?» «Давай быстрее. Хоть что-то выяснил?» «Ну а то. Плохи ваши дела, товарищ подполковник». Со скорбным видом произнес Кудрявцев, хотя по нему было видно, что он готов рассмеяться. «Леша, нет, там и времени в обрез!» Крохин указательным пальцем постучал по циферблату. «Виктор Степанович, вы под колпаком у ФСБ?» «Значит, свои. «Интересно. Что ж, поиграю в кошки-мышки. Я к генералу. Остальные подробности потом!» Богатов выслушал Крохина, не перебивая. «То, что первый день не дал информации по искомому объекту, нормально. Зато других новостей хоть отбавляй. Давай прикинем, что имеем с Гуся. «Значит, по Кулибину работаем не только мы». Первыми шерстить хакеров начали то ли банзиты, то ли чоповцы, А уже потом подключился кто-то из наших. «Не факт, Витя, не факт. При нынешней технике сляпать удостоверение можно левой пяткой в пьяном угаре. Тем более, что никто из опрашиваемых проверять его не решится». «Так-то оно так, но ребятишки все ушлы. Нашего брата нюхом чует. Бумажки им ни к чему». «Забыл, сколько бывших сейчас в частных структурах. пади угадай». Хотя, если учитывать затеянную прослушку и приставленные к тебе ноги, думаю, ты прав. Вот только знать это нужно наверняка. Выясним. Для начала поработаем с адресами, где они подсветились. Рядом могут быть камеры. Глядишь по записям и всплывет, какая известная личность или машина. Отследим места, где еще не объявлялись, тупо понатыков камер. Судя по тому, с чем столкнулись, вычесывают спецов плотным гребнем. Так что рано или поздно проявится. А если нет? И они оставили эту грязную работу, дожидаясь, пока ее сделаем мы. Сколько раз нас пытались использовать в темную? Заметь, копать начали до инцидента в Америке. Стало быть, Кулибин уже где-то обозначился, информация о нем была. Но с нами ею не поделились. Почему? Думаю, коли это свои, то и ищут, преследуя коммерческий интерес. Возможно, товарищ генерал. Он вполне мог сглупить и подломить банк на значительную сумму. Отсюда бандюки и чоповцы. Все сами не справились подключили наших. Или знают, сколько стоит его разработка, на которую уже есть покупатель. Так или иначе, начинайте работать по банкам. Необходимые для этого бумаги уже готовы. Сан Саныч, объем колоссальный, плюс банки. Провозимся не один месяц. Понимаю, Витя, понимаю. усилю тебя группой Самсонова. Для начала они разберутся с тем, кто переходит нам дорогу. Продумай, где будем устанавливать аппаратуру и подготовь список адресов, которые уже посетили до нас. Полагаю, с этой задачей будет справиться проще, поскольку всех твоих, скорее всего, водят, как и тебя, а конкуренты не должны знать, какой гостиниц мы им готовим. Кстати, выясни, действительно ли вы все под опекой. От этого будет зависеть, как и где лучше подключать самсоновцев. Завтра разберемся». Давится. если наруете информацию, ни в коем случае не проявляйтесь. Продолжайте работать в прежнем режиме, чтобы пастухи не догадались, а то уведут результат из подноса. Это, само собой, уже ученые. Эх, знать бы наверняка, с какой целью его ищут. Можно подсунуть пустышку, проглотят, вскроются. Этот вариант оставим на потом. Есть проблема посерьезнее. Под видом дипломата в страну въезжает сотрудник ЦРУ. Так их сейчас хоть пруд пруди. «Он особенный, я бы сказал. Гений в своем деле. Переиграть его крайне сложно. Сыграть на равных – уже честь. Прислан неспроста. Наверняка будет курировать решение наиболее важной задачи. Потому, за что он возьмется, и определим приоритет. Кто будет по нему работать? Поначалу задачам наружку, пусть поводят, меньше будет времени на вас. Они даже не представляют, насколько это хлопотно. Главное, более им обеспечено». А как выясним, что к чему, ты с группы переключишься на главное направление. Сегодня отдыхай, а мне нужно подумать. Как только Крохин закрыл дверь кабинета, Богатов погрузился в раздумья. В голове витали нехорошие мысли. Он понимал, что кто-то наверху владеет частью искомой информации, на получение которой предстоит потратить уйму времени. Как понимал и то, что раздобыть ее из этого источника не удастся. Но больше всего обременял вопрос, в курсе ли Максим. Опомнившись, Александр Александрович Нажал кнопку селектора. «Сережа!» — обратился к помощнику. «Я еще поработаю, а ты ступай домой». «С такой службой, не дай бог, Останется бобылем, как я», — подумал Богатов. «Так, может, задержусь, мало ли чего? Чтобы через две минуты духу твоего здесь не было. Это приказ». Глава девятая. «Марксист». Барлоу просматривал донесения, посредством которых к нему стекалась необходимая информация. Яценко Григорий Иванович, он же марксист, был жив и здоров, только заметно постарел. Не спеша перебирая прилагающиеся фотографии, Кельвин прокручивал в голове то, что удалось разузнать на настоящий момент. Проводимые марксистом в течение трех десятков лет изыскания оказались невостребованы, и он прервал работу над ними. Было вообще удивительно, как ему удавалось на протяжении столь значительного времени продолжать начатое без малейших к тому стимулов. Он не был научным работником и двигал свое дело на голом энтузиазме, как правило, в ночные часы после добывания хлеба насущного. Зачем? А ответа на этот вопрос он не знал. Что-то незримое, сидевшее внутри него, не давало покоя, направляя мысли в исследуемую область. Казалось бы, возьми и брось, но от себя не убежишь. В итоге лишь возраст взял свое. С годами тянуть несколько лямок стало труднее, и он решился поставить точку. Точнее, перестал записывать одолевавшие его мысли, но легче от этого не стало. Кельвин улыбнулся, ему были известны подобные терзания, наваливавшиеся на него в сравнительно короткие промежутки времени тогда, когда он брался за новое сложное дело. Барлоу отложил фотографии в сторону. Их объединяла неопреодолимая тоска в глазах человека. утратившего цель, который настойчиво шел все эти годы. Понимал ли он, что она недостижима? Скорее всего, да. Но, несмотря на это, она существовала и было к чему идти. Теперь впереди зяла пустота. То, что этот пожилой, уставший и глубоко несчастный человек не работает на российские спецслужбы, было очевидно. Однако более случая он оказался за цепкой, дававшей Барлоу шанс разрешить стоящую перед ним задачу. В первую очередь, следовало выяснить, определена ли эта роль простым стечением обстоятельств или является частью продуманного плана. Если это операция русских, то возле марксиста должна болтаться ниточка, потянув за которую угадишь мышеловку. Если нет, отыскать выход на человека, приправившего выступление президента риторикой Яценко, будет непросто. Келевин выделил здесь два направления. Согласно первому, следовало выяснить, нет ли среди знакомых марксиста, действующего сотрудника СВР или ФСБ, который в рамках одной из версий Барлоу случайно использовал подходящий для дела материал. Во втором случае в его окружении следовало разыскать человека, имеющего отношение к разработке компьютерных технологий. Иными словами, предстояло просеять через мелкое сито все связи. Взялись выяснять все, где работают или служат одноклассники, на какие посты куда судьба забросила сокурсников и знакомых по институту, кем стали друзья детства и юности, не учившиеся с ним, не забыли о соседях по дому, даче и гаражному кооперативу, не говоря уже о родственниках, как его, так и жены. Кроме этого, требовалось отследить прочие личные контакты, и это была, пожалуй, самая трудная часть работы. И именно здесь с наибольшей степенью вероятности мог пребывать искомый человек, Ну именно в этой области пропустить его было проще всего. Электронная почта, соцсети, скайп, обычные телефонные разговоры. Над всем этим работали соответствующие специалисты. Но оставались еще прямые личные контакты. Казалось бы, чего проще, возьми оценку под плотную опеку, и задача решена. Но здесь была загвоздка. Объект поиска мог оборвать взаимоотношения, а выявить связи, ушедшие в прошлое. Весьма трудоемко, для этого требовалось завязать не просто тесные, а доверительные отношения с марксистом. Попытаться сблизиться с ним Кельвин решил лично, поскольку полагал, что он наиболее подготовлен для этого. Он был знаком не только с его трудами, но и с основной частью работ тех авторов, при которых марксист выстроил свою теорию. Официальная Яценко не пребывал под контролем спецслужб и контакт с ним не нес никакой угрозы. Во всяком случае, для обвинения в шпионаже за знакомство и беседы с этим человеком оснований не было, так что работать можно было спокойно. Единственное, чего опасался Барлоу, насторожить объект. Если замкнется, повторно подобраться будет на порядок труднее. Но более всего страшила связанная с этим потеря времени. Возможно, телетрансляция не игра русских, и они также будут искать лицо, осуществившее кибератаку. В соревновании с ними... Время становилось важнейшим фактором. Именно поэтому Кельвин не спешил идти на контакт, собирая все, что позволило бы в точных деталях составить психологический портрет марксиста и не допустить осечки. Сделать это было несложно, ведь с момента приезда Барлоу за Яценкой непрерывно следили. Чаще всего он появлялся в ночном клубе «Синяя птица». На первый взгляд это могло показаться странным для человека его возраста, Но в этом заведении не развлекалась молодежь, а собирались увлеченные чем-либо люди, от ученых, писателей и художников до байкеров, экстрасенсов и хакеров. Удивительным было то, что почти все они знали друг друга, несмотря на различия интересов. Что объединяло этих людей, оставалось неясным. Здесь не спорили, не доказывали что-либо, но каждый имел право высказать свою точку зрения, равно как и должен был выслушать противоположную. За те несколько часов, что Яйценко пребывал в клубе, Он вел беседы как всегда завсегдатаями, к разряду которых относился сам, так и с людьми, приходившими специально для встречи с ним. Писать его оказалось проще простого. Являлся он, как правило, к одному и тому же времени и занимал один и тот же столик. Всех вступивших в контакт, соответственно, брали на учет и тщательно проверяли. Прослушка, помимо прочего, должна была выявить, что раздражает марксиста и способна вывести из равновесия. Обладая этой информацией, Кельвин рассчитывал без особых рисков сблизиться с ним. Опеку русских над марксистом не выявили, хотя стопроцентной уверенности в том, что ее нет, не было. Походило на то, что Яценко попал в эпицентр событий случайно. О таком положении вещей можно было только мечтать, ведь тогда, если спецоперация русских и имеет место, марксист не ее часть, и, обнаружив через него выход на составителя ролика, можно не опасаться угодить в западню. Безусловно, самым оптимальным вариантом было отсутствие какой-либо операции вообще. Тогда все упиралось бы в талантливого одиночку, которого в конечном итоге и следовало найти. Но в такое везение Барлоу не верилось. Сомнение, как клещ, впилось в мозг. Кельвин знал, что русские способны на тонкую игру, и ухо следует держать в остро. «Что бы я сделал на их месте? Если марксист – приманка, то они изучили его лучше, чем мы». Постоянство привычек этого человека превратило дни его жизни в точные копии, что позволяло организовать такой контроль с использованием технических средств, обнаружить который крайне сложно. Пожалуй, именно так нас и могли вести в заблуждение. С другой стороны, они понимают, что мы начнем прощупывать его связи, а стало быть, контролировать можно не самого марксиста, а объекты, способные заинтересовать нас, среди которых и будет их заготовка. «На этот момент я упустил». Было довольно поздно, кервина начинал клонить в сон, и он решил взбодриться, выпив кофе. «Проклятое время, его постоянно не хватает, опять придется истязать себя, чтобы отвоевать несколько часов для работы», подумал он, отправляясь на кухню. Барлоу не любил натуральный кофе, а предпочитал растворимый, тот, что истинные гурманы называют суррогатом. Пока закипел чайник, ему в голову пришла мысль, как разрешить возникшую перед ним дилемму. «Спектакль с провокацией? А что может сработать?» Положив маленькую чашку, две ложки кофе с горкой и сахар, он налил в нее кипяток. Сделав глоток, Келлин отправился в комнату, где, опустившись с кресла, принялся продумывать детали предстоящего действа. Как никогда, кстати, оказалось то, что за ним самим непрерывно следили. Русские, конечно, предполагали, с какой целью он прибыл в страну, но полной уверенности в этом у них не было. Стало быть, водить его следовало неусыпно. а потеряв принимать меры, чтобы восстановить контроль. На это и делал ставку Барлоу. Первым делом следовало оторваться от заглядатаев. Николу при этом предстояло сесть на хвост, оставшийся с носом наружки, и фиксировать ее действия. Затем Кельвин должен был проявиться рядом с марксистом, в том месте, где контроль спецсредств наиболее вероятен, посещаемом им клубе. Причем разрыв между этими событиями «Необходим минимальный, чтобы не успели опомниться и сообразить, что к чему. Входить в контакт не обязательно, а вот уходить следовало как можно быстрее. Если контроль у клуба за ним будет восстановлен, значит Яценко – звено в плане русских». На следующий день ближе к вечеру все было готово для проведения задуманной операции. Кельвин, оставив машину у торгового центра, поднялся на второй этаж. Побродив для вида, он сделал покупку в отделе «Мужской одежды». Именно на этом этаже за одной из колонн, которую облюбовал Никол, его ждал двойник. Эта роль была поручена подходившему по росту и комплекции сотруднику посольства, соответственным образом загримированному. Вблизи отличить его от Барлоу было несложно, а вот на расстоянии сходство было таким, что позволяло ввести в заблуждение представленных к нему наблюдателей. Колонна при движении на мгновение скрывала объект, что и позволило осуществить подмену. Немаловажную роль в этом сыграла покупка, перекочевавшая из рук в руки. Осмотрев еще несколько отделов на втором этаже, двойник поднялся на третий, намеренно столкнувшись со следовавшим за ним сотрудником, но это было уже после того, как Кельвин, переодевшись в примерочную, благополучно покинул здание. Русские, осознав, что прокололись, предпринимали отчаянные попытки отыскать пропажу, незамедлительно сообщив о случившемся куратору. Теперь Барлоу взялась выявлять не только наружка, и можно было приступить к завершающей фазе операции. Через 20 минут Кельвин, переступив порог синей птицы, расположился за столиком позади марксиста. Подозвав официанта, он заказал искалоб и апельсиновый сок. Времени, чтобы идентифицировать его, если, конечно, здесь велось наблюдение, было достаточно. Неторопливо расправившись с пищей, Кельвин вскоре покинул заведение. Как и было условлено, покатавшись определенное время по ночному городу, он отзвонился Николу, контролировавшему его передвижение. Хвоста за ним не было. Глава 10. След. Работу с финансовыми учреждениями Крохин взял на себя. Их хозяева были людьми с соответствующими связями, в силу чего младших офицеров МВД и даже ФСБ всерьез не воспринимали, беспардонно блокируя работу, а вот к человеку в чине подполковника относились деликатно, опасаясь последствий. Виктор знал, что всю необходимую информацию перед ним не выложит, но у него был инструмент, позволяющий сделать этих господ более сговорчивыми. Особо не церемонясь, с улыбкой на лице он пояснял, что в случае необходимости все электронные носители будут изъяты, что, естественно, парализует работу учреждения. Становилось понятно, что ФСБ так или иначе узнает все, что следует, а сотрудничество поможет избежать потери клиентов и немалых убытков. Банк Россипкредит был пятым в списке на сегодняшний день. Его многоэтажный офис помпезно возвышался над расположенными вдоль улицы пятиэтажками. Въехав на примыкающую к нему стоянку, Крохин специально остановился прямо напротив входа под знаком с табличкой «Парковка транспортных средств банка». Он еще не успел выйти из машины. как к нему со всех ног бежал упакованный в черный костюм охранник. «Видео работает, а ребята за мониторами не дремлют», отметил при себя Крохин. Выслушав вежливое пояснение молодого человека о том, что здесь машину оставлять нельзя, он показал удостоверение. «Времени в обрез идем к управляющему». Эта фраза была созвучна приказу. Виктор намеренно всеми действиями показывал, кто хозяин положения. «Иначе было нельзя». Почуяв слабину, сотрудники банка всячески пытались тянуть резину. «Подождите, я доложу начальнику охраны». «Докладывай, только живее». Крохин, не дожидаясь ответа, направился к входной двери. «Арнольд Васильевич, тут подполковник ФСБ к управляющему». «Фамилию дружок следовало бы запомнить, вдруг проверять придется», – заметил Виктор. Начальник охраны, мужчина лет пятидесяти с армейской выправкой, встретил гостя в огромном фойе. «Добрый день». «Извините, цель вашего визита...» «Удостоверение смотреть будем?» оборвал его Крохин. «Да, конечно...» Подполковник развернул корочки. «Теперь вы понимаете, что вопросы неуместны. Вам же доложили, что мне нужен управляющий...» Начальник жестом дал понять охраннику, что в нем больше не нуждается. Через пару минут стеклянная капсула лифта поднимала гостя и сопровождающего на последний этаж здания. Просторный кабинет был обставлен солидной офисной мебелью, подчеркивающий статус заведения. На стене напротив входной двери в недешевой раме красовался портрет Владимира Путина. «Да, крыша у них серьезная. Может, свалить пока не поздно», — шутя подумал Крохин. На столе управляющего строго по центру располагалась золоченая табличка с надписью «Либерман Валерий Сергеевич». «Ничего себе сочетание! Не иначе взял фамилию жены. Банкир Иванов право, не солидно», — отметил про себя полковник. «Добрый день. Чем обязан?» Приподнявшись из кресла и жестом предлагая занять место напротив, спросил молодой для столь ответственной должности мужчина. «Интересно, сыночек или подставной?» мелькнула в голове Крохина. «Валерий Сергеевич, вы, как и я, человек занятой, поэтому сразу к делу. Компьютерная сеть нашего учреждения была атакована. Посторонние получили доступ к закрытым файлам. По оперативным данным, серверы вашего банка в свое время были взломаны аналогичным способом. «Мы ищем преступника. Необходима вся информация по данному инциденту. Это поможет расследованию». Крохин импровизировал. Он заметил, что на какое-то мгновение господин Либерман изменился в лице. «Слишком молод, не научился управлять эмоциями. Похоже, я по адресу», — отметил он про себя. «Может, показалось?» «Извините, как вас?» «Это вы, извините, забыл представиться. Крохин Виктор Степанович». «Виктор Степанович, может, чай, кофе?» «Благодарю, нет времени». Виктор улыбнулся, вспомнив эпизод любимого фильма «В бой идут одни старики», где компал Кап, предлагая Камделу чай, рассчитывал, что за это время со взлетки уберут разбитый истребитель. Он понимал, что в настоящий момент начальник охраны наставляет соответствующих работников банка держать язык за зубами. «К сожалению, ничем помочь не можем, подобного инцидента у нас не было». «А может, не доложили?» «Что это серьезное происшествие, я бы знал непременно». «Должен проверить». Крохи, демонстрируя сожаление, развел руками. «Служба. Кстати, вот соответствующие документы. Он протянул управляющему вынутые из папки бумаги. Чем могу посодействовать?» «Я как минимум должен побеседовать с теми, кто задействован в сфере обеспечения электронной безопасности банка, а там посмотрим». Нажав кнопку селектора, Валерий Сергеевич обратился к секретарше. «Ирочка, вызовите ко мне Арнольда Васильевича». «Сейчас подойдет начальник охраны и проведет вас, куда скажете». Через пять минут перед Крухиным распахнули дверь кабинета руководителя компьютерного отдела. В небольшой скромно обставленной комнате, где самой дорогой вещью был рабочий компьютер, оказалось пусто. «Сейчас найдем он, скорее всего, в операторской». Арнольд Васильевич заглянул в соседнюю комнату. «Евгений Петрович, вы нужны, давайте живее», – добавил он, указав на существующую между ними субординацию. Из-за двери незамедлительно показался худенький, невысокого роста молодой человек лет двадцати пяти. Взерушенные волосы и слегка возбужденное состояние свидетельствовали о том, что он только что занимался решением серьезной проблемы, от которой его непонятно зачем оторвали. «Женька!» – чуть было не ляпнул но увидев знакомое лицо, но его опередили. «Евгений Алешин, начальник компьютерного отдела. Чем могу быть полезен?» Глаза Женьки умоляли не раскрывать знакомства. Причин для этого могло быть множество. В банке наверняка не знали о геройских похождениях своего главного компьютерщика в студенческие годы. Тогда, на третьем курсе МГУ, он складил группу, которая довольно успешно донимала Пентагон и другие госучреждения США, временами добираясь до их закрытых материалов. Пока дело ограничивалось лишь этим, на них смотрели сквозь пальцы. Но однажды они решили заглянуть в базу данных ФСБ, Естественно, их незамедлительно взяли за шиворот, и дело этого лоботряса закончилось бы сроком, как бы не помощь Крохина. Родители Виктора и Жени были соседями по даче, и когда случилась беда, Крохин-старший попросил сына вникнуть в ситуацию, поскольку выяснилось, что похождения группы не преследовали коммерческой выгоды и уж тем более не были сопряжены со шпионской деятельностью, а являлись юношеской глупостью, замешанной на азарте и профессиональном интересе. Руководство, не без вмешательства богатого, приняло решение не ломать пацанам жизнь. Их изрядно постращали, а затем, взяв подписку о том, что они ни при каких обстоятельствах предь не станут совершать подобного, отпустили, предупредив, что в случае чего дадут делу ход. Представившись, будто он не был знаком с Алёшным, Крохин перешел к делу. «У меня к вам ряд вопросов». «Слушаю. Может, пройдем в кабинет? Полагаю, здесь неудобно». «Ой, извините, не подумал. Мыслями еще там», — слукавил Женька, кемнув на комнату, из которой вышел. С того момента, как он увидел Крохина, все постороннее буквально выдало из головы. Теперь же он приходил в себя, поняв, что Виктор принял роль незнакомого человека. «Неужели взялся за старое?» «Пожалуй, это была удача, кажись. Он тем, кого мы ищем. Как же я забыл о нем!» «Нужно непременно встретиться в другой обстановке», — думал Виктор, располагаясь в одном из кресел кабинета. Мне нужна информация во всех случаях несанкционированного подключения к компьютерной сети банка за последние полгода. Подобных фактов, к счастью, нет. Попытки, безусловно, имеют место и довольно часто. Нас периодически проверяют на прочность, разыскивая лазейки в защите. Но мы постоянно дорабатываем ее, что позволяет избежать ненужных инцидентов. Все такого рода случаи фиксируются и анализируются. Это часть работы по совершенствованию безопасности. Вот, взгляните. Женька открыл файл регистрации, содержащий необходимую техническую информацию о попытках незаконного подключения к сети банка и развернул монитор Крохину. «Полагаю, эти данные не раскрывают банковскую тайну. Скопируйте мне их». Виктор чувствовал, что Евгению есть что рассказать, но сделать этого сейчас он не мог. Женька поднял глаза на начальника охраны, тот утвердительно кивнул головой. «Арнольд Васильевич, я в вашей помощи пока не нуждаюсь. Полагаю, у вас есть неотложные дела?» а то складывается впечатление, что вы своим присутствием намеренно давите на сотрудника, препятствуя проведению следствия. «Ухожу, буду нужен, свяжитесь со мной», предельно вежливо ответил начальник охраны, хотя его ухмылка давала понять, что от этого ровным счетом ничего не изменится. Крохин намеренно повернул голову, провожая его взглядом до входной двери, что позволило боковым зрением окинуть комнату. Как он и предполагал, в дальнем углу за спиной висела камера. Это была нормальная практика для такого рода учреждений, в которых записи велись всюду на прилегающих территориях, в айе, коридорах, кабинетах. Источник информации сидел напротив, но проку в, в этом не было. Предстояло впустую тратить время, доигрывая взятую на себя роль. Виктор обрушил на Женьку массу вопросов, делая вид, что пытается запутать из-за плечи но тот держался стойко. Затем с таким же пристрастием опросил других сотрудников отдела. Теперь Не вызывая подозрения, Виктор мог свернуть эту никому не нужную деятельность. Вызовав в кабинет Алёшина, он попросил проводить его к начальнику охраны. По пути следования непременно должны быть слепые зоны, а поскольку видеокамеры как минимум обслуживались отделом Евгения, он не мог не знать о них, что давало возможность перекинуться парой слов. Так оно и случилось. На одном из переходов, выгнутых дугой, Женька заговорил. «Нужно встретиться. Лучше у меня запасные ключи у родителей». «Завтра полночь. Раньше не могу». В открытую отрываться от наружки Виктору было нельзя. Поймут, что стрянулись с мертвой точки. Уйти можно было только ночью, оставив охрану под домом в уверенности, что он отдыхает. Но для этого требовалось кое-что подготовить. Кроме того, следовало проверить Женькину квартиру. «Ключи у родителей». «Балбес, кому нужны твои ключи?» «Еще стариков перепугать не хватало», — Сетовал про себя Крохин. Начальник охраны вышел на встречу, засвидетельствовав то, что за гостем непрерывно наблюдали. «Арнурд Васильевич, на сегодня все. Наши спецы еще проверят кое-что. И если информация подтвердится, следующий мой визит не будет столь лояльным. Пока есть время подумать, что вспомните, звоните. Вот визитка». «Вспоминать нечего. Хотелось бы верить. До встречи. Прощайте». Виктор неспеша направился к машине. Сегодня следовало посетить еще один банк. Как и было решено ранее, отработав все строго по плану, ровно в двадцать он был у богатого. Сан Саныч, по-моему, есть зацепка. Завтра ночью буду знать точно. Рассказывай. Сегодня отрабатывал банк Россип-кредит. Поначалу заметил, как смутился управляющий, услышав мой вопрос. Потом встретил Алеша Евгения Петровича. Вам это имя ни о чем не говорит? Постой, постой. «Уж не тот ли это шалопай с МГУ, сын друзей твоих родителей?» «Он самый. Только теперь не студент, а начальник компьютерного отдела. Не знаю, почему он сделал вид, что мы незнакомы. Я подыграл. У него есть информация. Вот только встретиться так, чтобы не узнали те, кому не следует, будет непросто. В банке поговорить возможности не было, везде камеры. Едва перекинулись парой слов, назначив встречу. Как я понял, на завтра в ночь. Выбора нет». Незаметно сбросить наружку можно только под домом. И то нужна помощь. Что придумал? Ничего особенного. Вернусь поздно, посижу часок, уложу своих и на крышу. Спущусь по другой стороне дома. Вот только снаряженница надо бы подкинуть и машину оставить в условленном месте. Сделаем. Да и подстраховать не мешало бы. Фал нужно поднять, оставлять нельзя. Им всю ночь караулить. Приспичат, могут за угол завернуть. Увидят веревку, догадаются. Естественно, назад, обратным порядком. Так что кому-то придется ночевать наверху. Твоим нельзя, всех водят. Я в курсе. Страховать будут ребята Самсонова. Для них еще есть работенка. Надо проверить квартиру Алешина. Встреча назначена там. Мало ли чего. Без проблем. Кстати, Саныч, а что дало видео по хакерам? О, Витя, там много интересного. Ты был прав. На втором этапе действительно подключились наши. Причем люди разных отделов. Без санкций сверху такое невозможно. Была бы халтура, засветилось бы одно подразделение. А тут буквально все. Масштаб не тот. Причем, как за дело взялись мы, всю деятельность свернули. Понятно, решили на нашем горбу проехаться. Поэтому и приставили ноги. Богатов задумался. Не мог Максим не знать об этом. Значит, использует вслепую. Хорош, друг. Если им нужен кулибин, к чему темнить? и зачем тогда оставлять меня на службе? Нет, здесь что-то другое. Товарищ генерал, что с вами? Все нормально, видите, все нормально. Мысли одолели. Бывает. Саныч, а кто же первым навещал хакеров? Пока выясняем. Есть кое-какие фото с камер наблюдения. Гоняют их по базам. Глядишь, что и всплывет. Взглянуть можно? Смотри. Богатов протянул Виктору пачку фотографий. Уже на третьей Крохин остановился. Вот се раз. Кого-то узнал? Так это же охранник с парковки. С какой парковки? Простите, ляпнул не то. Охранник банка, который встретил меня на парковке. Того самого Россипкредит? Да, товарищ генерал, слишком много сходится на этом банке. Видать, у них серьезная завязка с нашим руководством. Надо бы выяснить о нем все, что можно, только по официальным каналам делать этого нельзя. Так это не проблема. У Лёши Кудрявцева барышня журналистка, ее конек финансовые аферы. В легкую накопает все, что нужно. Смотрите, девчонку не подставьте. Татьяну, что ли? Она сама кого хочешь подставит. Там же не голова, а компьютер. Алексей в сравнении с ней беспомощный ребенок. Так может, к нам на службу? Неплохо бы. Но не пойдет. Принципы у нее. Выходит, наш человек. Саныч, Алешин ключевой носитель информации. В банке не могут этого не понимать. После моего визита могут взять на контроль. Вполне. Меня беспокоит другое. Что? Раз банк завязан на ком-то из нашего руководства, то наверх как минимум сообщили о твоем посещении. А вдруг передали диск с записью твоего с Женькой спектакля? Представь, что по закону подлости он попал в руки того, кто по-прежнему делу знает о вашем знакомстве. Тогда все устроенное в банке лицедейство идет коту под хвост. и у парня могут быть серьезные неприятности, если, конечно, он владеет важной информацией. Надо бы подстраховать, пока ситуация не прояснится. Непременно. Представим человека заодно и выясним, ходят ли за ним. При таком раскладе следовало бы оказаться в квартире раньше, чем он, а то от своей опеки уйду, а перед его высвечусь. Если домой он добирается машиной, устроим без проблем. Организуем площадку с полосканием мозгов. А не машиной? Тоже что-нибудь придумаем. Не твоя забота, Витя. Пока отдыхать. Завтра к этому времени уже будет информация по Алешину и квартире. Может, придется что-то менять в ходе подготовки встречи. Все, домой спать. Вот только свяжусь с Кудрявцем. Пускай подключает Татьяну. Глава одиннадцатая. Под крылом синей птицы. Келлин зашел в клуб спустя пятнадцать минут после «Марксиста». Людей к этому часу было немного, Иценко, расположившись на привычном месте, уже сделал заказ и дожидался первой порции любимого коктейля. На барлоу он обратил внимание, когда тот оказался у столика. «Здравствуйте, Григорий Иванович. Позвольте составить компанию». Кельвин деликатно ждал, пока предложит присоединиться. «Есть желание, присаживайтесь, только предупреждаю. Человек я скучный, весело не будет». «Как сказать? Если есть тема для разговора, может стать интересно, а это лучше, чем просто весело». — Пожалуй. И извините, вы назвали меня по имени-отчеству, а я не могу вас припомнить. — Не мудрено, мы не знакомы. Барло улыбнулся. — Более того, я иностранец, прибыл в Москву недавно. — Бизнес? — Нет, служба в посольстве. — Вы, наверное, по происхождению русский? — Увы. Тогда поздравляю. — С чем? — глаза Кельвина выражали искреннее недоумение. — Говорите без акцента, степично московским говором. Великолепное знание языка. — Ах, вот вы о чем. «Это право мелочи». «Не скажите, мне так и не удалось освоить английский, которому тщетно учили в школе и институте. Да это в жизни не главное». Барлоу чувствовал, что в этом незатейливом разговоре между ним и Яценко начинается складываться фундамент будущего взаимопонимания. «Знать бы, что в ней главное», задумчиво произнес марксист, думая, скорее всего, о своей незавершенной работе. «Да, кстати, о чем вас заинтересовала моя скромная персона?» «Видите ли...» «Волею судьбы я имею тоже хобби, что и вы». В свое время увлекся марксизмом, но, найдя там значительное число противоречий, стал искать ответы на вопросы у оппонентов Маркса. В этой связи меня привлекла ваша экономическая теория. «Не смешите! Какая теория? Неудачная попытка построения таковой и не более». «Позволю не согласиться». Кельвину показалось, что Иценко что-то задумал. «Говорите, читали Маркса?» — Приходилось, — улыбнувшись, ответил Кельвин. — Обратите внимание на столик. На нем лежат различные вещи, начиная со скатерти и заканчивая принесенной мной книгой и мобильным. Одна из вещей по Марксу не имеет цены. Что это? — Это совсем просто, Григорий Иванович. Деньги. Барлоу, указывая на купюру, оставленную Яценко, чтобы рассчитаться за заказ, и, сделав паузу, продолжил. — Никакой товар не может выразить стоимость в таком же товаре, «Деньги не могут выразить ее в деньгах, а поскольку цена – денежное выражение стоимости, то деньги не имеют цены». «Однако, а что вас привлекло в моей работе?» Отправная точка рассуждений. «Маркс исходил из того, что обмен равенство, а вы доказываете, что проявление неравенства. Это диаметрально противоположный подход. На мой взгляд, он ближе к истине. Это действительно ключевой момент. Но все, что его касается, подробно изложено». К сказанному добавить нечего. Интересно было бы узнать, что осталось за рамками написанного. Вы, наверное, не в курсе, я бросил прежние занятия. Теперь не пишу, разве что позволяю себе поговорить на эту тему с приятелями. Так и я об этом писать перестали, но думать не поверю. Что конкретно хотите узнать? Предполагаю, что выстроенная экономическая доктрина основа для выводов касательно хода общественного развития. Они обязаны отличаться от суждений Маркса, как и предложенная вами теория стоимости. Кельвин, чтобы не насторожить собеседника, не мог задавать интересовавшие вопросы в лоб, их следовало в тех или иных местах нанизать на нить разговора. Ах, вы об этом. Если уж совсем коротко, я представляю общество сложнейшим социальным организмом, подверженным эволюции в рамках объективных законов. Классы – его органы. Следует не противопоставлять их а добиться оптимального взаимодействия, обеспечив комфортное существование и высокие темпы развития организма в целом. Так ваша теория – описание обменных процессов в этом организме, причем на клеточном уровне, по сути, наноэкономика. Вы не перестаете удивлять. Простите, не удосужился спросить, как вас зовут. Откровенно говоря, полагал, что наша беседа закончится очень быстро. Кельвин Барлоу. «Плохо, что у вас нет отчеств. Зато у нас не все так просто с именами и фамилиями». Барлоу улыбнулся. «Зовите меня просто Кельвин». «Договорились». «Григорий Иванович, ваша наработка идеально подходит для создания матрицы экономической модели общества». Кельвин повернул беседу в необходимое росло. «Вы это заметили?» «Вполне. Только чтобы создать таковую, не хватает одной малости». Яценко хотел продолжить, но Барлоу, преследуя своей цели, оборвал его. — Постойте, постойте. Попробую угадать. Математик? — Пожалуй, нет. — Нужен толковый программист. — Вы правы. Нужен неординарный специалист в этой области, повернутый на экономической теории. Согласитесь, сочетание не просто редкое, но и трудновообразимое. — Хотите сказать, что среди ваших знакомых такого человека нет? Келевин обвел взглядом зал клуба. — Увы. Да теперь это не имеет значения. Я не в том возрасте, чтобы браться за столь серьезное дело. «Да ты, Григорий Иванович, какие ваши годы?» Кельвин не ожидал, что так легко удастся заполучить ответ на волновавший его вопрос. Только это не снимало проблему, а лишь многократно усложняло ее. То, что Яценко не нет, было очевидно. Неоспоримым фактом было и то, что компьютерщик экстра-класса, знакомый с трудами марксиста, существует. Они должны быть лично знакомы и довольно хорошо. Но почему Яценко полагает, что в его окружении такого человека нет? Однажды по долгу службы потребовалось найти специалиста в совершенстве владеющего двумя довольно редкими языками. Пришлось потратить уйму времени, пока разыскал его. Не поверите, им оказался давний приятель. Завсегдатый бара, в котором я частенько выпивал после работы. Кельвин импровизировал. Возможно, вы знаете, что человек увлекается экономикой, но не знаете, что он программист? Это исключено. В жизни полно курьезных случаев. Барлоу необходима была незначительная пауза в разговоре, чтобы упорядочить мысли. Он подозвал официанта и заказал кофе. Выходило, что искомый человек скрыл от Яценко свои способности. Почему? Тут были варианты. Мог просто поскромничать, утаив явный талант без задней мысли. Маловероятно, но возможно. А мог промолчать намеренно. Если являлся сотрудником закрытой организации или спецслужбы, и не имел права раскрывать род занятий, а также если вынашивал план соединить личные способности с наработками марксиста, выдав результат за чисто свой. Так или иначе, теперь предстояло искать этого человека в окружении Яценко, не рассчитывая на его помощь. Была еще возможность выйти на объект через специалистов компьютерной области. Кельвин взглянул на часы. «К сожалению, пора. Позволите иногда навещать вас, чтобы подслушивать разговор с приятелями. Чертовски интересно. Есть желание?» «Почему нет? Собеседник, вы приятный». Вот и договорились. Барлоу намеревался подняться, но в этот момент к столику подошла странного вида особо лет двадцати. «Иваныч, это человек не тот, за кого себя выдают, но он не причинит вреда». Кельвин насторожился. А внешне это никак не проявилось. Сказался опыт работы. Более того, он непринужденно улыбнулся. «Спасибо, Ланочка, я понял. Он не опасен». Поэтически, положив ладонь на руку девушки, ответил Яценко. — Улыбайся, не улыбайся, я знаю тебе все, — обратилась барышня к Кельвину. — Не похоже, что девочка под кайфом. Скорее всего, с какими-то отклонениями. — Неспроста марксист пытается ее успокоить, — подумал Барлоу. — Если хотите, буду серьезным. — Думаешь, клепок не хватает? Незнакомка смотрела с явным вызовом. — Что вы, и в мыслях не было, милая Ланочка, — произнес Барлоу, копируя тон Яценко. — Ах да, если дословно «Считаешь, что с отклонениями?» «Как по мне, это одно и то же». Услышав сказанное, Кельвин впал в оцепенение. В голове воцарила звенящая пустота. «Не пытайся прятать мысли, ничего не выйдет». «Вы их читаете?» Кельвин чувствовал себя так, будто его догола разделя на многолюдные улицы. В разговор вмешался марксист. Для нее это мелочь. Была она ясновидящая. «Тебе нелегко будет найти того, кого ищешь?» Барлоу хотел спросить, «Почему?» Но варушня ушла столь же быстро, как и появилась. Обескуражила вас? Отрицать бессмысленно. Не беспокойтесь. не вы первый, не вы последний. Она и впрямь видит будущее. По крайней мере, многое из того, что было предсказано, уже сбылось. Только пророчествует, лишь когда сама пожелает. И что, просить бесполезно? Более того, если докучать замкнется, слово не вытянешь. Григорий Иванович, коли не секрет, вам что-то предсказывало? Кельвин интересовался неспроста. пока он еще не знал как, но рассчитывал использовать поразившие его способности Ланы в своих интересах. А как же? пророчила, что Буду вынужден вернуться к прежнему занятию. Толчок даст некое важное событие. — Что за событие? Не поведала? — Нет. А уточнять я не стал. — Почему? — Не верю. — Сами же сказали, что сбывается. — Сказал. Но в отношении себя не верю. Через минуту распрощавшись Яценко, Кельвин покинул клуб и направился к машине. Девушка не выходила из головы. Она указала, что искомого человека в окружении яицинка найти будет непросто. Скорее всего, даже знала, кто он. Оставалось понять, как вытянуть из нее информацию. Будь она обычным человеком, проблем бы не было. А так, кто знает, какими способностями она обладает и во что может вылиться попытка воздействия на нее физически или химическими препаратами. Более того, Барлоу не был уверен, что она не работает на ФСБ. — Возможно, это и есть та ниточка, ухватившись за которую, заглотишь наживку. Предстояло все досконально проверить. Такое деликатное задание можно было бы поручить лишь профессионалу высочайшего класса. Барло улыбнулся, вспомнив разговор у Кроуфорда. Стив, как всегда, оказался прав, навязав помощники Никола. — Да, работенка у него будет та да, еще, — подумал про себя Кельвин, запуская двигатель.